Он всех тверже, и фактически все здесь ему принадлежит. Вот и страшно то, что костюм к нему перешел, доказывает, что это ценная вещь. Я долго все это рассматривал и пришел к убеждению, что жизнь идет, приспособляясь. И надо сказать, мы с вами умело к ней приспособились, но дядя Савелия, однако если вы считаете его ростовщиком и ему все принадлежит, то я видел массу всяческой дряни, в его и окружающих квартирах. Это все только для декорации. И разговоры об искусстве он вел с вами, видите ли, тоже для той же цели. Однако, как бы вы предполагали взять у него костюм? Прийти и поговорить? Нашли с кем разговаривать. Он вас двадцать раз обведет вокруг пальца, а затем, как вы думаете, почему он убежал раньше всех от похода на стадион, Просто раньше всех почувствовал то, что позже его почувствовали другие. Ой. Ли. А не подумал ли он, зачем этот Черпанов в доме остался? И не с тем чтобы обследовать, а если удастся, то и оборвать мою комнату? Уверяю вас, вот какую гадость может подумать обо мне человек. Вот почему он начал проверять свои двери. Их у него три. И во всем доме только в его комнате ставни. За ним надо следить правильно. Потому что если есть интерес создавать общность имущества, так только из-за него. Потому что только от него и можно кое-чем поживиться для коммуны, конечно, а не для себя. Но вообще-то он, конечно, обманет и улизнет. Ну и что Мазурский? Что Мазурский? Чепуха. Куда он может убежать? А этот убежит так, что вы его и с вещейками не отыщите. Мне кажется, вы преувеличиваете. Какие же ростовщики в эпоху социализма? Да и вообще, это персонаж из устарелых романов. Ну, не ростовщики, так валючки. Чего знает, что это такое покупщик наиболее ценных вещей, умеющий, главное, хранить их. Вы не думаете? что он выдаст их. Нет, нет, нет. Вся его слава покоится на своеобразной честности. Он не выдаст. Ему вы можете доверять хотя бы золотую корону. Ой, далась вам эта легенда. К слову, к слову пришлось. Но дело не в том. Удерет. Вот ей богу удерет. Я убежден, что собирает и сплавляет свои манатки. Да у него они черт знает, где их хранятся. А здесь у него есть самое главное — Чем он себя передо мной выдал, на чем я его поймал? Вы обратили внимание, какие там сундуки у дочерей их один, а у него нет. И все-таки главное добро не здесь, но это не важно. Надо его только из дома не выпускать. Надо нам за ним следить, иначе все ценное сплавит. Не понимаю вас, Леон Иванович? Если человек добровольно не желает передавать имущество, то какая же ценность в нем, если мы его поймаем? Разве только для очистки коммуны? А может быть, американский миллиардер и есть дядя Савелий? Может быть, это и есть тот человек, который приехал из Америки покупать драгоценную корону? Тогда все понятно, и костюм, и его хитрое поведение, и то, что он улизнуть хочет, извините... Леон Иванович, но мне даже обидно, что вы мне говорите такие нелепости. Ну, гипотеза, гипотеза не более, Егор Георгиевич. Было бы плохо, если бы вы этому могли поверить. Если и верить этому, то надо иметь такое же железное сердце, как у меня, дабы не растеряться. Ведь если действительно факт, что американский миллиардер, то факт американской короны, да разыгрывать». По этому случаю мне вспоминается такая история. Позвольте, Егор Егорович. Но верите вы тому, что дядя Савелий может убежать? Если у него есть хотя бы доля сотая приписываемых ему вами грехов, то что же ему остается делать? Вот вы и заговорили правильно. Теперь есть ли возможность его уговорить продать мне костюм? Опять-таки при правильности хотя бы части ваших установок то нет, но вот видите, я верю в силу своего слова, поэтому, так как времени ждет, вы не удивляйтесь, на другого выхода нет, сколько не думайте, сколько не заседаете, любопытно, что же вы придумали. Я думаю, что его надо обокрасть».